Глава тридцать «Господи, да что вам сделали эти кода?» — невольно воскликнула я. «Лично мне ничего». Тут же открестился Наг. «Это драконь разборки». «Ну а вам-то что?» — перевела взгляд на Лизанну. Та пожала плечами. «Это началось так давно, что причин никто уже и не помнит, кроме членов совета, наверное», — добавила она, чуть поразмыслив. «Видимо, в чем-то обошли по части магии», — усмехнулся Кирилл. «Но еще триста лет назад речь шла всего лишь о непримиримом соперничестве, а не о смертельной вражде». «А откуда такая уверенность?» — удивились и Наг, и драконица. «Я неплохо знаком со старшим сыном возле Сара», поведал шеф. «А у него, как сами понимаете, сведения только трехсотлетней давности». «Очень жаль, что он не может вернуться и теперь», вздохнула Лизанна. «Как он там?» «Хорошо, теперь уже хорошо», — ответил Лисовский. Хотя пройти по милости папаше ему пришлось через многое. Но, кстати, впитанную с молоком матери неприязнь к блондинам он сохранил до сих пор. Засмеялся шеф. «Как же тогда вы умудрились подружиться?» изумился Хитус. «Ну, вернее, со временем она трансформировалась больше в неприятие блондинок. В смысле, нормально общаться-то с блондинами он научился. Однако женщин по-прежнему предпочитает исключительно своей масти», — пояснил Кирилл с улыбкой. «Ладно, спокойной вам ночи. Или...» «Неспокойной», — пожелал он на прощание, вновь улыбнувшись. «И вам того же», — отозвался нага. «Мы, наконец, двинулись к лестнице. До покоев добрались без приключений». «Кажется, мозги здесь надо проочищать не только Хонору», пробурчал лесовский едва затворив за собой дверь. Похоже, мысль вертелась у него на языке всю дорогу. «О ком ты?» — опишила я. а Гирзеле, конечно. Судя по всему, опасность чокнутых лабораторных крыс он явно недооценивает. Меж тем, эти идиоты, очевидно, вполне способны развязать что угодно, вплоть до мировой войны». «Да уж», — согласилась я с тяжелым вздохом. «Только почему мировой-то? Скорее уж гражданской». «Уверена?» — Кирилл нарочито вскинул бровь. «Но кто сказал, что их удар по коду не зацепит и кого-то еще?» «Никто!» — мрачно кивнула. «Ладно, давай спать». Мы как раз зашли в спальню, и он начал раздеваться. Мне, кроме свитера, снимать было нечего, поэтому в постели я оказалась первой. «Кир, а чей все-таки амулет мы нашли сегодня?» Вспомнила, что так и не прояснила данный вопрос. сама как думаешь?» «Эльфийский? Пришлось-таки высказать свое предположение. Но больше ни с кем данное изображение дерева у меня не ассоциировалось, разве что с дриадами». «Он самый», — подтвердил мужчина. «Значит, эльфы на Соктаве тоже есть?» — подытожила я. «Вот бы посмотреть на них хоть разок». «В общем-то, от людей не отличаются лишь формой ушей да более изящным телосложением», — просветили меня. Причем изящным никак не значит субтильным, однако здоровых шкафов среди них точно не встретишь. «Ты что же, еще и здешних эльфов видел?» — поразилась я. «Здешних нет, только альтеранских». «Альтеранских?» — повторила недоуменно. «Да, альтеран — это еще один мир, портал в который имеется на Земле». «Обалдеть! И он тоже расположен в Муромцеве?» «Нет, на другом конце света, в Америке». «Ну, если в Америке, тогда черт с ним. На этот альтеран мне явно не попасть, даже случайно. А значит, и на эльфов посмотреть не судьба. Здесь меня к ним в гости тоже явно никто не повезет». лесовский тем временем уже забрался в постель. «Слушай, я вот чего не поняла», — вспомнилось мне. «Почему Хита с Лизанной встречаются на чердаке? Гирзл же вроде говорил, что они живут вместе, хоть и не женаты». «Нет, конкретно такого он не говорил», — возразил мужчина. «Я так понял, что раньше семья действительно жила вместе, но после вмешательства чешуйчатого мерзавца пара вновь разъехалась по разным покоям. Вернее, Хиттос свернулся к себе. Почему он не рискует приходить на ночь к Лизанне, понятно, не хочет вызвать гнев Хонора. А вот зачем ей тащиться на чердак, вместо того, чтобы просто навестить возлюбленного, честно говоря, не очень понятно». но, быть может, просто для драконицы считается зазорным ночевать на этаже прислуги. да мрачно вымолвила я, — больше и сказать было нечего. Спокойной ночи. Губ коснулся нежный поцелуй. Впрочем, коснулся не совсем верное слово. Длился он далеко не одну секунду. Однако потом Кирилл, как ни в чем не бывало, откатился на свою половину. Мурашки только успели сделать стойку. «Да что ж такое-то? Почему он меня расхотел?» А с другой стороны... Если расхотел. Зачем вообще целовать? И чего это он опять дышит, явно тяжелее обычного? На что мои мурашки, между прочим, реагируют вовсю. Вон уже в забег на длинную дистанцию пустились. Причем длинную чувствую как минимум в полчаса. Но не самой же мне к нему приставать. Хотя еще немного, и он меня точно до этого доведет. Кир, почему же? Почему, почему? Ладно, может, ты правда просто устал? В конце концов... Это я ничего на чердаке не делала, а он-то там по полной магичил. Вскрыть драконий тайник — это вам явно не фунт изюма. Эх, что ж поделаешь. Все, мурашки, спать. Отвернулась от Лисовского на другой бок и закрыла глаза. Не знаю, когда наконец уснула. Но, казалось, только погрузилась в царство Морфея, как тут же что-то разбудила. Еще не поняла, что именно распахнула веки, и чуть не заорала в ужасе. Рядом кто-то стоял. Хорошо еще разглядела его в сиянии светившей прямо в окно луны раньше, чем рехнулась с перепугу. Гирзл! Стоит и пожирает меня глазами. Но какого дьявола он делает здесь среди ночи? «Что тебе нужно?» — злого просил за спиной Кирилл. Его это нежданное явление тоже разбудило. Хотя прокрался дракон в комнату, очевидно, совершенно беззвучно, иначе оборотень засек бы его раньше. Или он тоже не железный, и которая подряд бессонная ночь его вымотала-таки. Зато для ящера наше дружное пробуждение явно явилось полным сюрпризом. На мгновение у него сделался растерянный вид. — Я это... хотел попросить вашу коробочку с игрой. Неожиданно выдал этот новоявленный игроман. — Ночью... скричал Лисовский. «Ты вообще нормальный?» «Не спится что-то», — начал оправдываться Гирзл, что был уж совсем на него не похоже. «А вам же она сейчас не нужна?» «Да, видать, ничего умнее на ходу изобрести не сумел. Да и что тут вообще можно придумать, когда тебя застукали на несанкционированном проникновении? Хорошо, хоть не спросил, как пройти в библиотеку?» Я взяла с тумбочки телефон, запустила игрушку и протянула дракону. «На!» «Спасибо. И извините, что разбудил». «То есть никого будить ты не планировал?» Тон Лесовского засочился сарказмом. «Собирался стащить телефон без спросу?» «Интересно, через сколько часов научился бы им пользоваться?» «Впрочем, скучать из-за бессонницы тебе бы, безусловно, больше не грозило». Под ядовитую тираду дракон поспешил удалиться. «И что это было?» — спросила я, когда за ним закрылась вторая дверь. А ты не догадываешься? Шеф однозначно все еще злился. Честно говоря, не очень. но ну, не просто же поглазеть на меня, он заявился среди ночи. Нет. Приперся он позырить, как мы спим. А уж потом завис тут, разглядывая тебя. Кирилл разве что не рычал в ярости. Я, кстати, почуял его раньше. Только решил посмотреть, что наглец станет делать дальше. Но раз уж ты все равно тоже проснулась. Черт! А ведь буквально трясёт его наверняка от ревности. Значит, я ему всё-таки не безразлична? С этой сладкой мыслью я и уснула в итоге. «Пойдём прогуляемся», — предложила после завтрака, глянув в окно. Снег так задорно искреился на утреннем солнце, что торчать в такую благодать в замке я сочла преступлением. «Отличная идея», — Охотно согласился Кирилл. «Идем». Мы оделись и отправились в парк. Спустились с холма и стали чинно прогуливаться по аккуратно расчищенным дорожкам, наслаждаясь свежим морозным воздухом. Вскоре услышали детские голоса, раздававшиеся откуда-то слева. За деревьями было толком не разглядеть, что там происходит, и мы, не сговариваясь, свернули на боковую дорожку. Вскоре вышли на хорошо утоптанную площадку. посредине нее возвышалась снежная горка со скатом метров шесть 7 в длину, по которым один за другим съезжали дети на ледянках. «Прокатимся?» — подмигнул мне Лисовский. «Уверен, что это хорошая идея», — ухмыльнулась я, скептически рассматривая жестяную ледянку в руке одного из мальчиков. «Попортить облет шубку или мысы сапог, если съезжать на коленях, совершенно не хотелось». «А мы на ногах съедем». Обрадовал меня шеф, проследив за направлением моего взгляда. Вот только шишек мне и не хватало для полного счастья. Давай уж сразу на руках, чего мелочиться то? шутливо проворчала я, надеясь, что Кирилл все же прикалывается. Ну я-то могу взять тебя на руки, заметил он, только мне хотелось бы скатиться именно парой. Я навернусь, даже если буду за тебя держаться, попыталась вразумить его. «Не навернешься. Я помогу тебе магией». «Сумасшедший!» — шепотом простонала я и махнула рукой. «Ладно, поехали». Хотели встать в очередь, но дети, видя, что мы намерены прокатиться, раступились. Сразу несколько мальчиков протянули нам ледянки. Кирилл вежливо отказался и, поддерживая меня под локоть, стал подниматься по снежным ступеням. Сверху ожидаемо выглядело страшнее. Скат казался длиннее раза в полтора, а угол наклона больше градусов на двадцать. «Готово?» — спросил Кирилл, встав сзади и положив руки мне на плечи. «Вроде», — ответила неуверенно. Прижимать меня к себе он не стал, хотя я на это очень надеялась. Просто придерживал за плечи на вытянутых руках. «Ладно, делать нечего. Я осторожно вышла на лед, чуть оттолкнулась одной ногой, и мы покатились вниз». Сердце ухнуло в пятки. Тут же пришла уверенность, что сейчас непременно навернусь. А нет, каким-то чудом удержалась на ногах. В конце горки, перед самым снегом, мозг дал команду бежать. Но Лисовский уже притянул меня к себе, вздернул вверх и пробежался вместе со мной, а я по инерции лишь судорожно перебирала ногами. Сердце продолжало суматошно колотиться, даже когда он поставил меня на снег. Со всех сторон посыпались восторженные возгласы детей — «А без магии слабо?» — прорезал ребячий гомон голос вездесущего гирзала. «Но вот откуда он взялся? Шел по пятам, что ли?» Лесовский бросил на дракона иронично оценивающий взгляд. «Мол, ты сначала на горку без магии поднимись, не поскользнувшись по дороге, а уже оттуда можешь начать выступать». «Я катился без магии», — язвительно произнес он. «Но, видимо, ты не слишком внимателен». «Он меня магией поддерживал», — пояснила я, видя, что Кирилл не собирается удостаивать Гирзела распространенным ответом. На что дракон высокомерно хмыкнул и гордой поступью взошел по ступенькам. Съехал вниз, слегка балансируя руками. Следом на горку поднялся Кирилл. Мне стало немного не по себе. Нет, в устойчивости шефа я была уверена. Вот только кто сказал, что не произойдет какая-нибудь досадная случайность, от которой не застрахован никто на свете?» И если Кирилл, не дай бог, грохнется, то все, ящер прямо здесь и сейчас заложит фундамент для памятника себе любимому. Ну, Кир, не подведи». Лесовский заскользил вниз. Я перестала дышать. Сердце замерло в грудной клетке. Фух, скатился, не упал. Руками, кстати, вообще себе не помогал. И Я сразу же покосилась на гирзола Виду тот, конечно, не показывал, но в душе явно был расстроен тем, что ему не удалось продемонстрировать превосходство драконьей расы над оборотнической. Хм, надеюсь, они не будут соревноваться до первопадения? Вроде нет, Гирзел снова на горку не поднимался, а Кир вообще стоял и задумчиво глядел куда-то в сторону замка. Интересно, о чем размышляем? «Идем к замку», — сказал он мне, а затем призывно мотнул головой Гирзелу, «Что ты задумал?» — зашипела я. «Сейчас узнаешь», — ответил он тоном, который явно намекал на то, что до подъема на вершину холма я не узнаю ничего.